Глава 21. Легко вообразить ужас, который почувствовали молодые девушки при страшном зрелище, открывшемся перед их глазами. Оправившись от изумления, они перевязали изуродованную голову и смыли кровь с лица отца. Через несколько минут старик Хаттер уже мог рассказать им все, что произошло. В самом начале борьбы с Гуронами он схватился с их вождем, и тот после бесполезных усилий овладеть своим противником ударил его ножом. Это случилось в то мгновение, когда Гарри выскочил на платформу. Вот почему ни Гуронский вождь, ни Хаттер не принимали участие в дальнейшей борьбе. Воротившись в замок после неудачной ловли белых девушек, Гуроны поспешили содрать кожу с черепа их отца, так, чтобы он мог прожить некоторое время томимые ужасными страданиями после этой варварской операции. Примеры такой бесчеловечности повторялись тысячами среди американских дикарей. Могло статься, что старик Хаттер пережил бы свои муки и со временем был бы здоров, если бы его только скальпировали. Но удар ножом был смертельным. «О, Юдивь! Милая Юдивь!» — воскликнула хетти после того, как раны были перевязаны. «Всю свою жизнь отец добивался чужих волос. Где ж теперь его собственные?» «Перестань, сестрица, не время толковать об этом. Отец открывает глаза и может нас услышать, а то, что ты говоришь, ужасно». «Воды! Воды!» — вскричал Хаттер и голос его был еще довольно тверд для умирающего. — Воды, глупые девчонки! Неужели вы дадите мне умереть от жажды? Дочери принесли ему воды. Первый раз он ее пил после нескольких часов, проведенных в предсмертных муках. К нему, по-видимому, вернулись силы, и он мог говорить свободно. В его глазах засверкали какие-то беспокойные и смутные мысли. Отец, — сказал Юдивь, — в отчаянии перед своим бессилием спасти умирающего старика. Что мы можем сделать для тебя? Отец, — медленно с расстановкой повторил Томас Хаттер. Нет, Юдивь, я не отец твой. Нет, Хетти, я не отец твой. Она точно была вашей матерью. Но не я произвел вас на свет. Обыщите сундук. Все там. Воды. Еще воды. Они подали ему еще стакан. Услышав его слова, Юдив почувствовала невыразимое удовольствие и радость. Мы знаем, что между нею и Томом не было симпатии. Теперь она с восторгом узнала, что природа отнюдь не обязывала ее любить, этого человека. Совсем другие впечатления и чувства возникли в сердце младшей сестры. Она любила мнимого отца, искренно, душевно, хотя не так, как мать, и ей было больно слышать слова Тома. Она почувствовала лютую скорбь вдвойне, как будто смерть и признание старика два раза лишали ее родного отца. Бедная девушка села в сторонке, заплакала обе хранили молчание юдиф часто подавал воду страждущему старику но не делала ему никаких вопросов отчасти из сострадания к его мукам отчасти потому что боялась услышать от него тяжелые подробности о своей матери этим могла быть отравлена ее радость от мысли что она не дочь томаса хаттера наконец хоть отерла свои слезы и села на скамейке подле умирающего старика, который теперь лежал на полу на старых лохмотьях, отысканных в доме. «Отец», — сказала Хэдти, — «ты еще позволишь мне называть тебя отцом, хотя, по твоим словам, не ты произвел меня на свет? Отец, я бы хотела почитать тебе Библию. Матушка всегда говорила, что Библия доставляет большое утешение всем страждущим, преступным и недужным. Часто бывало, когда сделается ей трудно, она приказывала мне читать Библию, и после этого ей становилось легче. О, отец, ты еще не знаешь и никогда не испытывал, какую отраду доставляет Библия человеческому сердцу. Я прочту тебе одну главу, и ты увидишь, как это чтение – облегчить твою страждущую душу. Нет надобности объяснять, что добродушная Хэнти отнюдь не понимала таинственного смысла своей книги, но при выборе из нее места она руководствовалась инстинктом, который обманывал ее очень редко. На этот раз ей пришло в голову, что покойная мать предпочитала книгу Иова и всегда перечитывала ее, с новым наслаждением. Хэтти даже знала ее почти наизусть, часто повторяя. Теперь она начала читать. «Погиб не день, в который я родился, и ночь, которой сказала, зачался человек. Ночь та да будет тьмою, и...» Болезненные стоны умирающего на минуту остановили чтение. Старик бросил вокруг себя беспокойный и блуждающий взгляд, но скоро нетерпеливым движением руки подал знак, чтобы чтение продолжалось. Исполненное необыкновенного воодушевления, хоть и громким и твердым голосом прошла все те главы, где древний страдалец, проклявший день своего рождения, примиряется, наконец, со своей совестью. «Ну что, отец?» «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Хетти, закрывая книгу. «Я уверена, что теперь тебе гораздо лучше». «Воды!» — кричал старик. «Подай мне воды, Юдив! Язык мой горит ужасно!» «Хетти! В Библии говорится где-то о человеке, который был в аду и просил, чтобы прохладили его язык!» Хетти поспешила отыскать это место, и громким голосом прочла весь рассказ о страждущем несчастливце. — Ужасно, моя добрая Хэтти! Язык мой теперь имеет нужду в прохладе. Что же будет потом? Набожная девушка не нашлась, что ответить на этот страшный вопрос. Даже Югиев начала молиться, подавая воду умирающему старику. Хэтти стала на колени, и прочла еще несколько стихов, но старик уже ничего не слышал. Он впал в изнурительный бред и бормотал невнятные слова, из которых Юдифера слышала только «муж», «смерть», «разбойник ты», «волосы». Прошел трудный час в этой физической и нравственной пытке. Девушки совсем забыли о гуронах и страшная картина страдания отдалила всякое представление об опасности. Юдивь, имевшая основательные поводы бояться индейцев, даже не вздрогнула, услышав шум весел. Она тотчас сообразила, что это ковчег приближается к замку. Твердыми шагами и без малейшего страха она вышла на платформу и действительно увидела на небольшом расстоянии от замка плавучий дом своего мнимого отца. Уатауа, Чингачгук и Генрих Марч стояли на передней части плота, тщательно осматривая замок. Слова Юдифи немедленно произвели на них успокоительные действия, и через несколько минут ковчег остановился на своем прежнем месте. юдиф ничего не сказала об отце, но Генрих Марч, по выражению ее лица, ясно понял, что дела идут не совсем хорошо. Он первый вошел в замок, но уже далеко не с дерзким и наглым видом, который обыкновенно характеризовал все его поступки. Хаттер, как и прежде, лежал на спине, и его младшая дочь обмахивала его своим платком. Утренние происшествия значительно изменили поведение Гарри. Роковая минута когда связанный по рукам и по ногам он, как чурбан, покатился на край платформы и бултыхнулся в воду, живо представлялось ему. Ужасы смерти еще носились перед его воображением и приводили в судорожный трепет его члены, потому что дерзость этого человека была исключительно следствием его физической силы. Утратив силу, такие герои всегда теряют значительную часть своей храбрости, и хотя Генрих Марч в настоящую минуту был совершенно свободен и здоров, уныние невольно овладело его духом, и он не имел достаточно твердости, чтобы оттолкнуть от себя воспоминания о своем плачевном положении. Одним словом, несколько критических минут, проведенных в озере и на платформе, произвели спасительную перемену в характере этой буйной натуры. При взгляде на отчаянное положение своего товарища он был очень изумлен и опечален. Занятый исключительно собой во время страшной борьбы с толпой гуронов, он не знал, что случилось со стариком и вообще предполагал, что гуроны возьмут его в плен, чтобы живьем представить правительству. Смерть человека при торжественном молчании окружающих была для Гарри явлением новым. Никогда до этой поры ему не случалось находиться у постели умирающего и следить за постепенным угасанием жизни. Несмотря на внезапную перемену в мыслях, его тон и манеры не могли измениться с такой же быстротой, и слова, обращенные к Хаттеру, еще обнаруживали в нем привычную грубость. «Ну, старина!» — сказал он. «Эти пройдохи доконали тебя, черт бы их побрал! а вот ты лежишь теперь на досках, и уж, видно, не встанешь никогда. Я рассчитывал, что тебя отвезут в иракетский лагерь, и никак не думал, что дело примет такой оборот!» Хаттер открыл свои полупотухшие глаза и бросил блуждающий взор на говорящего. Толпа смутных воспоминаний, Представилось ему при взгляде на знакомые черты, но он уже не мог понять их своим отуманенным сознанием. — Кто ты? — спросил он слабым, едва слышным голосом. — Не ты ли лейтенант Снега? — О, гигант был этот лейтенант и едва не отправил всех нас на тот свет. — Пожалуй, коли хочешь, я, твой лейтенант, Том Плавучий, и вдобавок твой закадычный друг, но нет во мне ничего похожего на снег. Теперь, пока мест лето, и Генрих Марч с первыми морозами оставляет эти горы. а А-а-а, так это ты? — Ладно, я продам тебе волосы, отменные волосы, только что содрал. Что ты за них дашь, Тарапыга? Бедный Том, эти волосы, видно, не доведут до добра, и я, наверное, брошу этот промысел. Где твои волосы, Тарапыга? Мы убежали далеко, и я знаю, каково без них голова в огне и пламя в сердце. Нет, Гарри, сперва убей, а потом скальпируй. О чем он говорит, Юдиф? «Неужто старику, как и мне, наскучило это ремесло? Зачем вы перевязали его голову? Неужели эти разбойники раздробили ему череп?» Они сделали ему то, Генрих Марч, что вы, этот умирающий старик, добивались сами незадолго до этого. Они содрали с него волосы, чтобы получить за них деньги от губернатора Канады. Ведь и вы добивались гуронских волос, чтобы продать их губернатору Нью-Йорка». При всех усилиях говорить спокойно, юдиф не могла скрыть внутренней досады. Генрих Марч поднял на нее глаза и сказал с упреком, «Отец ваш умирает перед вашими глазами, юдиф Хаттер, а вы не можете удержаться от колких слов». Благодарение Богу, кем бы ни была моя мать, но я не дочь Томаса Хаттера. Вы не дочь Томаса Хаттера? Как вам не стыдно, Юдивь, отказываться от бедного человека в его последние минуты? Это смертельный грех, и Господь не простит вам этого никогда. Кто же ваш отец, если вы точно не дочь Томаса Хаттера? Этот вопрос значительно смирил горделивый дух Юдифи. Радуясь при мысли, что ее никто не вправе осуждать за недостаток любви к мнимому отцу, она совсем забыла то важное обстоятельство, что ей некого поставить на его место. Я не могу сказать вам, кто был моим отцом Генрих Марч, отвечала она с кротостью. Надеюсь, что он по крайней мере был Честный человек. Такой, стало быть, каким, по вашему мнению, никогда не был старик Хаттер? Хорошо, Юдив, не стану спорить, что по свету бродили странные слухи насчет Тома Плавучего. Но кто же избегал царапин, когда попадал в неприятельский капкан? Есть люди, которые обо мне отзываются не слишком хорошо. Да и вы, Юдив, я полагаю не всегда счастливо отделываетесь от злых языков. Последняя фраза была прибавлена с очевидной целью установить для будущего времени род общего согласия между обеими сторонами. Неизвестно, в какой мере такая уловка могла бы подействовать на решительный и пылкий характер Гидифии. Но в это время несомненные признаки возвестили, что наступила последняя минута жизни Томаса Хаттера. Раненый открыл глаза и начал рукой ощупывать пространство вокруг себя, доказательство, что зрение его потухло. Спустя минуту дыхание его затруднилось до последней степени, и, наконец, дух оставил немощное тело. Перед глазами зрителей лежал труп. В эту минуту спор был неуместен, и молодые люди замолчали.